Глава двадцать вторая. Событие шестьдесят второе. Знаешь, почему ты черный? Потому что солнышко любит меня больше вас. Разговор Хауса с черным пациентом. Следующим пунктом в их длительном плавании была очередная португальская колония Гоа. Это западная Индия. Португальский штурман Франсишку Барретту, которого они наняли в Лиссабоне, рассказывал, что раньше вся Индия почти была португальской, но уже сто лет потихоньку их голландцы вытесняют из этих мест. На западном побережье Индии осталось всего три порта, а на восточном и вовсе один. Утратили португальцы и остров Цейлон. Голландцы, используя местное население, устраивают там бунт, вооружают повстанцев и с их помощью выбивают белых и пушистых португеза из их домов. Между прочим, Вильстер уже столкнулся с любовью португальцев к голландцам и наоборот. Первоначально на борту шести кораблей, что вышли из Риги и Санкт-Петербурга, голландцев и офицеров и матросов было человек пятьдесят. Вильстер точно не считал, но примерно так. В Лиссабоне наняли немного португальцев, потом в Луанде еще несколько человек. Были они и среди пиратов, так что сейчас их в сумме человек тридцать-сорок было. И если они находились на одном корабле, то свары возникали и регулярно. Одна так чуть смертоубийством не закончилась. Трое голландцев на обордажных тесаках схватились с четырьмя португальцами. Не так посмотрели друг на друга. Хорошо, большая часть команды русские обордажники, и они растащили Забиак. Пришлось перетасовывать экипажи так, чтобы на одном корабле они не присутствовали. Так португальские горячие парни не унялись, и теперь у них постоянные склоки с малайцами и митисами малайцев с голландцами, которых набрали в Капстаде. Все же флотилия увеличилась на три корабля. И один из них огромный двухпалубный двухдечный линейный корабль. Именно малайцы и митисы составили в основном их экипажи, немного разбавленные матросами и офицерами с первых шести кораблей. Вильстор сейчас целыми днями перетасовывал списки кораблей, чтобы не допускать стычек межнациональных, а теперь и межрасовых. И негры есть в командах, и теперь малайцы. И даже несколько бразильских индейцев, черти как затесавшихся в Луанду и пожелавших оттуда убраться. Не так все страшно было, но испускать каждую драку и плевки друг в друга было нельзя, а то в таком длительном плавании это может плохо кончиться. Спасали ситуацию русские, их все еще было большинство, и они были гораздо сильнее и выше остальных матросов. Все же набирали в экспедицию богатырей ростом не менее пяти футов и десяти дюймов (180 сантиметров). Берег Индии увидели ближе к обеду, но его присутствие впереди почувствовал еще за день. Практически пустое море стало то тут, то там раскрашиваться белыми парусами, а сегодня тогда же уворачиваться приходилось, чтобы не столкнуться. В основном это были английские и голландские суда. Торговцы, понятно. Больших линейных кораблей практически не было. Только раз им попались три английских фрегата с явно различными пушечными портами, которые тут же и открылись, когда русская флотилия поравнялась с ними. Белые флаги с косым синим крестом тут были никому не известные и непонятно, за кого англичане их приняли. Но, видимо, немного мозгов у нагглов имелось, и оценив шанс выстоять втроем против одиннадцати кораблей как нулевые, англичане решили орудия спрятать. Интересное чувство, точно знаешь, что будь у тебя один, два, да даже три корабля, и эти джентльмены бы обязательно напали. Неистребим в них дух пиратства. Но вот когда за первыми тремя кораблями с Андреевским флагом вдруг на горизонте вырисовывается целая стена бело-красных парусов, то даже у пиратов миру любивость просыпается. Приятно чувствовать за собой такую мощь. Брехт бы мог рассказать Вильстору, как закончится португальское владычество на Гоа. Конечно, не рассказал. адмирал бы ничего не понял и принял бы за бред. Переработал министр обороны. В отпуск на море пора. А ведь история показательная и интересная. В 1961 году индийские войска вторглись в Гоа. Те давай жаловаться в Брюссель. Ратуйте, мол, давайте пятую статью применим, разбомбим глаза дех. И тут выяснилось, что статья пятого Североатлантического договора не работает. Если на государство член НАТО нападают вне Северной Атлантики, через несколько дней началось наступление индийских войск и на две оставшиеся колонии Португалии в Индии Даман и Диу. А еще через два дня все было кончено. Португалия капитулировала. Погибли двадцать два индейца и тридцать один португалец. Около пяти тысяч португальских военных были взяты в плен. Над бывшей португальской Индией взвился триколор с колесом Ошоки. Порт Нагуа — это не просто полоса берега, там узкая и местами извилистая бухта, являющаяся продолжением реки. Сунувшись сюда, русские моряки поняли, что это непростое мероприятие. Все одиннадцать судов к причалу не подойдут, а на рейде все корабли не уместятся, перегородят выход из бухты. Пришлось восемь кораблей оставить у входа в бухту. К причалу с помощью высланного на вельботе лодсмана подошло только три корабля: Россия, Принцесса Анна и трофейный двухпалубный бриг Посейдон. Не запугивать мощным кораблям хотели местные власти. У Посейдона открылась течь в самом низу трюма, хорошо уже почти у берега. Видимо, была пробоина, ее заделали пираты, но наспех. И вот время заплатки пришло, отвалилось. Событие шестьдесят третье. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Конфуций. Как объяснили Юрию Даниловичу? В порту рулил португальской Индией, а заодно и всеми колониями Португалии, кроме Бразилии, губернатор. Когда же на высокий пост назначался представитель высшей знати, ему помимо того также жаловался почетный титул вице-король, визоррей или виерей. Жил товарищ в центре города во дворце, которому мог и сам король Португалии позавидовать. Рядом находился высоченный католический храм с витражами цветных стекол и зелеными медными украшениями. Тут же напротив была и ратуша. И в целом город напоминал такой маленький лиссабон. Ничего экзотического, коробки домов под черепичными красными крышами и широкие улицы, замощенные булыжником. И главное видно было, что это вот не вчера построили. Вон тому высокому зданию в три этажа с колоннами и портиком могло быть и сто лет. Квите королю на прием нужно было попасть. У адмирала Вильстера с собой были письма к нему от короля Жуана V великодушного и еще нескольких больших начальников из столицы, а еще письмо от Сезтиа. «Самое же интересное, что теперь этот вице-король и, наверное, очень важный чиновник, был родственником Юрию Даниловичу. Ведь тестюшка Дон Фернандес приходился ему кузенам, чтобы это не значило. Фамилии-то разные. Звали гувернадора или вице-короля Дон Педро Маскаренос Граф де Сандомил. А скажи, любезный...» Адмирал подошел почти к воротам дворца губернатора, но был установлен бравым таким военным в красно-синим ярком мундире. «Как мне повидать графа де Сандамила?» «Проваливай!» И за алебарду покрепче ухватился часовой. «Странное у тебя имя, братец!» Решил не убивать сразу невежду адмирал Вильстер. «Педру странное имя?» заинтересовался красно-синий. Извини, Педро, я не очень хорошо португальский знаю. Я думал, что ты представился и твое имя Проваливай. Это твое имя Проваливай. А еще пошел вон. Алибарда в руках солдата чуть и пустилась, и пика на ее конце почти уперлась в то место, которым Юрий Данилович делал племянников вице-королю, или внучатых племянников, или внуков. Да черт ногу сломит в этих родственных связях. Петро, а ты можешь дать в рожу этому Педру. Повернулся Вильстарк двум ботсманам, что несли за роди чем сундук с подарками для гуверндора. Легко, ваше превосходительство. Но кто так бьет? Замах был богатырский, но видимый и предсказуемый. И Педру увернулся, почти увернулся. Он сделал прыжок в сторону. и вдруг встретился с огромным кулаком, которого там не могло быть. Летел красно-синий, не меньше сожжения, и вставать не собирался, на замусоренном соломой въезде в ворота остался лежать, и даже ножкой не подергивал. «Это что тут происходит? Мать-перемать!» Португальские ругательства, на счастье выскочившего из-за ворот офицера, сын главного русского пирата не знал. «Этот ушлепок оскорбил адмирала российского флота и родственника вашего вице-короля, счел нужным сообщить матершиннику Юрий Данилович». «Да, знакомство с родичем сразу не задалось от колонн, за которыми скрывались от солнца стражники. К ним бежало трое еще красно-синих. Бежали с алебардами наперевес». «Офицер!» «Я зять вашего губернатора и адмирал российского флота. Вы уймитесь сами и солдатиков уймите, а то отправит вас Дон Педро со мной в Охотск. Там холодно и голодно». «Взять его!» «А, понятно, почему Португалия сдает одну колонию за другой Голландии. Они все тупые, дебилы, конченые». Бой длился больше минуты. Ботсманом мешал сундук с подарками Юрию Даниловичу длинная японча не смог кортик вынуть запутался в полах плащика первый выпытале бордиста ботсман Петр Соболев потомственный моряк из Поморов увел просто рукой в сторону а сам двинул локтем в бок солдатику Амитрич зато уже дал ему вухо не скупясь отвесил Именно таким ударом, как говорили про него на корабле, он шибал с ног быков трехлеток, а третий солдатик, выскочивший из-за спины второго, того, что тыкал железкой в Вильстера, умудрился ткнуть остремы либарды в Ивана Солдатова, он же Митрич, и разорвать ему япончу. На этом успехи красносельних закончились. Петро приголубил знатным ударом в носопырку своего мелохольного. а Митрич своего, не менее малахольного. Так тот в полете сбил офицера, а подоспевший освободившийся Петро наступил на руку красносинему офицеру, явно там все кости переломав. Они лапой острых железок и машинами сидя на попе. Посадили, сиди. Все, отставить, одернул моряков Вильстер, видя, что те полезли за трофейным оружием. Ваше превосходительство! Польнут еще, может в дом этот зайдем, – высказалдельную мысель ботсман солдатов. И то делая, подхватили сундук и побежали. Герцог Берон на учебе в академии генерального штаба любил повторять шутку, что вид бегущего генерала в военное время вызывает у окружающих панику, а в мирное смех. А интересное, не говорил министр. А вид бегущего адмирала что вызывает у окружающих? Окружающие, всякие доньи и прочие педры стояли с открытыми ртами и смотрели, как ко дворцу несутся в странных синих мунзирах военные без париков с сундуком. Ну, смеха не слышно, и то благо. Значит, паника. Событие шестьдесят четвертое. Говори о том только, что тебе ясно, иначе молчи. Лев Николаевич Толстой. Перед отбытием на Кавказ Иван Яковлевич разработал и подписал у Анхен несколько указов, которые в случае его смерти не позволят России повторить тот путь, который она прошла в реальной истории. Первым и главным был указ о смертной казни. Брехт точно знал, что последовало почти сразу после возвращения Елизаветы, и потом продолжилось почти до самой революции. В России как бы не совсем отменили смертную казнь, а ввели на нее мораторий. В царствование дочери Петровой Елизаветы, якобы в противовес кровавой Анне Ивановне. Были почти сразу же после возвращения отменены смертная казнь и пытки для лиц младше семнадцати лет, а чуть позже в 1753 и 1754 годах вышли указы, которые заменили настоящую смертную казнь на политическую, которая выражалась в ссылке на каторжные работы, предварительно подвергнув наказанию кнутом с вырыванием ноздрей и постановлением клима. Кроме того, все дела, по которым подлежала применению смертная казнь, подлежали передаче в сенат и рассматривались самой Елизаветой. В указах, принятых Анной Иоанновной и проведенных через сенат и Совет министров и даже Госсовет, смертная казнь применялась к государственным изменникам и лицам, совершившим третье преступление в экономической сфере и второе в душегубстве. Как было сказано в указе, всех остальных не в тюрьмах надлежало содержать, а отправлять навечно за шестидесятый меридиан или за Урал. А в конце указов была приписка, особо обсужденная на сенате и совете министров, что любой государь, который будет пытаться отменить смертную казнь, в здравом ли уме или лишившись он его, должен быть смещен с трона и обезглавлен как преступник. И еще приписка, что человек, убивший такого монарха, будет приобщен к национальным героям. Сработают эти указы или нет, если один из последующих монархов попытается их отменить, Брехт не знал. Но хоть надеялся, что зачатки гуманизма ложно понятого должны пресечь. На этом его деятельная натура не остановилась. Иван Яковлевич попытался еще одну мину, заложенную под процветание Российской империи, обезвредить. Москвичей испортил квартирный вопрос. Возможно. Хотя что значит испортил? Были все белыми и пушистыми? Вежливыми? Ходили, раскланивались, не мусорили, не грабили, не воровали. Не было Геляровского с его хитровкой. Бог москвичам судья. Это ведь они писали доносы в ЧК и прочие МГБ, чтобы завладеть квартирой чужой. Точно испортил. А Россию испортил еврейский вопрос. Нет, Брехт точно не был антисемитом, и даже лепший друг у него в школе был евреем. Но он знал, что в первом ЦК после революции и Политбюро две трети были евреями. Да, не они сделали февральскую революцию, а буржуазия, которой всегда власти не хватает. Но факт есть факт. Как-то они все в ЦК оказались. А если добавить клан Родшельдов, делавший все возможное, чтобы разрушить Россию, то возникает вопрос: а можно сделать что-то, чтобы ситуацию изменить, приравнять евреев, что сейчас хапнули вместе с литвой по правам к остальным народам России? Конечно. Разрешить им строить синагоги. Допустить、да、строит. Открывать школы разрешить. Вот тут оговорочка. Преподавание на русском. Идешь. Это не язык евреев. Это зачем-то исковерканный немецкий. Нужно от него потихоньку избавляться. Это сто процентов не решит ситуацию. Евреи будут заниматься ростовщичеством. И они будут кучковаться по национальному признаку и тянуть наверх своих. Вот с этим Брехта решил побороться. В одном из указов на территории Российской империи запрещалось заниматься ростовщичеством, и в нем же полагалась награда тому, кто донесет на ростовщика и докажет о его именно регулярной ростовщической деятельности, а не отдачи денег в долг. Легко же пойти на подлость. Такова уж человеческая природа. Взял у человека деньги в долг, отдавать не хочешь, бам, списульку, и доброго человека в Сибирь, а тебе вместо выплаты долга награда. Нет, так не пройдет. Нужны именно факты ростовщичества, то есть регулярного ссужения деньгами с взиманием процента. А где же людишки будут деньги брать? Ведь нередко возникнуть может неожиданная нужда. Не стал прыгать от радости Астерман, прочитавший проект указа. Ты, Андрей Иванович, второй указ прочти. Во втором указе в каждом губернском городе предписывалось основать две конторы. Одна называлась просто Судный банк. По существу, это обычный советский Сбербанк. Да любой банк. Взял деньги под десять процентов годовых, а под пять можешь положить. Первоначальный капитал теперь не проблема. Выплатили гигантские репарации сначала Дансик, а после Пруссия и Франция. Субсидировала операцию по объявлению Зунского пролива Великобритания. И текут и текут золотые песчинки, а то и самородки с Мяса и вообще с Урала. Общий объем добычи золота в России превысил в 1733 году пять тонн. почти половину годового бюджета. Вторая же контора была для начала XVIII века почти революционной. называлась она Государственная инвестиционная финансовая организация. основной вид деятельности которой был инвестирование денег в выгодные проекты. а вот тут деньги добывались необычным путем. Любой человек в России и за ее границами мог купить сто рублейовую облигацию. Первого марта каждого года всем держателям облигации выплачивалось по пять рублей. А вот в конце каждого квартала разыгрывалось несколько номеров, на которые выпадал приличный выигрыш. Были три выигрыша по тысяче рублей, по пять тысяч и один по двадцать пять тысяч. Это огромные деньги. Можно несколько деревень купить, можно дворец построить. Надеялся Брехт, что эти мероприятия, наряду с уже двумя имеющимися банками, купеческим и дворянским, изживут ростовщичество. Зачем им заниматься, если есть банки? И зачем занимать деньги у ростовщиков, если можно занять в банке? Одновременно с этими конторами и этим же указом вводился институт судебных приставов, которые будут выколачивать долги, если человек деньги взял и тупо проиграл или пропил. Если бизнес не пошел, то там сложнее процедура. Комиссия из опытных предпринимателей, купцов и работников банка будет эти дела отдельно рассматривать и либо помогать довести идею до ума, либо передавать убыточное предприятие под внешнее управление. По евреям из Литвы расчёт был такой: если у них не будет черты оседлости и в то же время не будет доступа к финансовому капиталу, то деваться людям будет некуда, и они будут заниматься общественно полезным трудом. Откроют швейные мастерские, а потом фабрики, так флаг в руки. Откроются пожные мастерские. А набравшись опыта и заработав денег, превратят мастерские в фабрики, и за российскими саламандрами будут из-за границы проезжать. Чем плохо? Станут редакторами газет и издателями книг, совсем хорошо. Пойдут на работу в горову, сто процентов. Все евреи родственники. Наладит получение информации из стана врагов, разве плохо? Станут музыкантами, вперед из песней. Все это будет делаться не во вред Российской империи, а на пользу оной.